Россия не раз заключала тяжелые мирные договоры, но такого постыдно-смешного договора, как Белградский 1739 года, ей заключать еще не доводилось и овось не доведется. Вся эта дорогая фанфаронада была делом первоклассных талантов тогдашнего петербургского правительства, дипломатических дел мастера Остермана и